Я вижу в углу площади силуэт человека в черном, который, кажется, интересуется домом. И, как по волшебству, наступила полная тишина. Поздно ночью Калиостр вернулся домой, но вместо того, чтобы подняться в свою спальню, соседнюю со спальней жены, он спустился в погреб, где оборудовал примитивную лабораторию. Там он делал пасты, мази и бальзамы, которые затем продавал, зарабатывая на жизнь. Сейчас же ему хотелось не работать, а спокойно поразмышлять после бурного вечера. Он так задумался, что даже не слышал, как спустилась Лоренца, и заметил ее в белой ночной рубашке, только когда она оказалась перед ним. Он улыбнулся. Ты не спишь? Нет. А потом я слышала, как ты открывал дверь. Почему ты не поднялся спать? Я не мог бы уснуть. Сегодняшняя новость меня потрясла. Вспомни, когда мы покидали Париж, я обратился с письмом к французскому народу, в котором заявил, что эта проклятая Бастилия, пленниками которой мы были, будет снесена, а на ее месте будет площадь. И я не ошибся. Действительно... Задумчиво сказала Лоренцо. «Очень часто ты предсказывал вещи, которые сбывались. Но разве не может твоя проницательность открыть будущее для нас самих? Разве ты не видишь пропасть, к которой мы стремимся?» «Я тебе говорил сто раз, чтобы читать в будущем, мне нужна девственница, абсолютно чистая девушка. Но как ее найти в этом испуганном и ханжеском городе?» «Замолчи!» резко перебила его Лоренцо. «Не оскорбляй город, который чтит Божий закон. Ты покинул Бога в своих магических упражнениях, и теперь Он отнимает у тебя твою силу. Берегись, чтобы Он не сделал большего». «Мы никогда не понимали друг друга по этому вопросу», — вздохнул Калиостро. «Вероятно, мы умрем, так и не достигнув понимания». Но в настоящее время, я клянусь тебе, меня заботит только наша безопасность. Мы не сможем долго оставаться здесь, не подвергаясь опасности, а Мальта не торопится предоставить нам убежище. Но сегодня вечером я нашел лучший выход. Какой? Вернуться во Францию. Теперь мне нечего бояться короля. Я смогу сыграть большую политическую роль в начавшихся там социальных потрясениях, Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что спасение в этом. «Нет!» — крикнула Ренца, охваченная внезапным страхом. «Нет! Я не хочу больше ехать во Францию. Я хочу остаться здесь или поехать на Мальту. Франция погрязла в безбожии, а я хочу спасти душу. Слышишь, я не хочу больше следовать за тобой по дороге, ведущей в ад». «Но подумай, несчастная, если мы останемся здесь, покой, которого ты ищешь, мы найдем на дне темницы, в замке святого ангела, если только не на дне тибра с камнем на шее. Ты не можешь желать этого, если ты еще любишь меня». Лоренца недолго колебалась. «Нет, я больше не люблю тебя. Более того, ты внушаешь мне отвращение». «Для меня теперь имеет значение только спасение души». «Я не должен был снова привозить тебя сюда», — проворчал Калиостро, сжав зубы перед этим упорством. «Ты вновь обрела свои детские суеверия. Раз так, делай, что хочешь. Оставайся здесь со своим сумасбродством, а я поеду во Францию без тебя». Она медленно подошла к нему и положила на его плечо ледяную руку. «Ты мой муж, Джузеппе, и я должна следовать за тобой, если даже мне это не нравится. Но все же подумай еще».